Глава 8. Несмотря на открытие насчет Пьера Луиджи, Дебби смогла легко и быстро заснуть. от только около двух ночи разбудили громкие женские голоса в коридоре. Дебби не сомневалась, что это Вержини и Клэр вернулись из поездки на выходные. Но потом голоса стихли, дверь со щелчком закрылась, и Дебби снова спокойно уснула. Проснулась она рано и позавтракала в одиночестве. Никаких признаков жизни в квартире не наблюдалось. И Дебби решила, что, вероятно, все три жильца учителя еще спят, потому как на работу им идти только после обеда или вообще вечером. Из дому она вышла в четверть девятого и в школу отправилась пешком. Небо было серым, ветер холодным, но хотя бы влажно не было. Двигаясь мимо вокзала и дальше по улице к собору, Дебби поняла, что идет в компании по преимуществу рабочих. Об этом можно было догадаться по их простой одежде и походке, которая разительно отличалась от медленного и вальяжного шага туристов. По пути Дебби заглядывала в витрины магазинов и всякий раз испытывала неподдельное потрясение от выбора товаров и от просто астрономических ценников на одежду и обувь. В некоторых витринах даже не выставили ценники. Это умолчание казалось зловещим, и Дебби решил держаться от них подальше. Да, она могла позволить себе переплатить, но богачка богачкой точно назвать было нельзя. Школа располагалась на втором этаже великолепного палацца времен Ренессанса, на улочке прямо за дома. Массивные деревянные ворота, запертые, когда они с Элис разведывали обстановку прошедшим летом, теперь были открыты. За ними вымощенная каменными плитами дорожка, по которой когда-то въезжали кареты флорентийской знати. Да уж, учитывая простое происхождение Дебби, она могла считать себя счастливицей то получила работу в таком месте в такие-то непростые времена. Правда, теперь карет во дворе не было, только в углу стоял одинокий Смарт. Когда Дебби проходила мимо Смарта, дверь слева открылась и появилась чья-то голова. «Утро доброе, сеньора!» Тот, кто поприветствовал Дебби, оказался мужчиной лет пятидесяти с очень аккуратно подстриженными седыми волосами. Он был в идеально белой отглаженной рубашке, в таких же идеально отглаженных черных брюках, И в зеленом фартуке. «Доброе утро». Дебби взглянул на часы. Было еще без двадцати девять. «Я деби Уоттерсон. Сегодня приступаю к работе». «А меня зовут Нанда». Мужчина улыбнулся. «Я тут привратник и очень рад с вами познакомиться. сеньор Бэрридж предупредил, что вы придете. Вы, как я понимаю, будете новый заведующий «Да, если точнее, заведующий учебной частью». «Анжела была очень славной». Привратник по глазам деби увидел, что она не совсем его поняла, и объяснил. «Анжела, ваша предшественница, она мне очень нравилась». «И долго она здесь работала?» «Жалко, но нет». Привратник покачал головой. «Начала работать в прошлом году и ушла уже к Пасхе». «Да, очень жаль, что она уволилась». деби стало интересно, почему ее предшественница так быстро уволилась и она решила разузнать об этом при следующей встрече со Стивеном. Еще немного поболтав с Нандо о повседневных делах школы, она помахала ему рукой и вошла в здание ФИА. Сбоку от входа она сразу заметила прямо-таки антикварный лифт, но решила подняться по лестнице. Ступеньки были широкими и довольно высокими, настолько, что по ним можно было бы и верхом на лошади проехать. Дебби даже представила, как это могло быть когда-то в далеком прошлом. И, конечно, шагая по этим ступеням, она думала о том, насколько это место отличается от дома ленточной застройки, в котором она выросла. Поднявшись на второй этаж, Дебби оказалась перед деревянными арочными дверями с отполированной до блеска медной табличкой «Лорентийский институт изучения английского языка». Рядом с дверями был закреплен такой же сверкающий звонок. Дебби шагнула к дверям и нажала на кнопку. Ответа не последовало. Дебби немного подождала, позвонила еще и на этот раз услышала позвякивание ключей, после чего правая створка дверей приоткрылась и в проеме появилось женское лицо. «Боюсь, школа еще закрыта, секретарь будет в девять». Женщина сносно говорила на итальянском, но с сильным иностранным акцентом. Это была кореглазая брюнетка, но первыми Дебби бросились в глаза, желтые резиновые перчатки у нее на руках. «Здравствуйте, меня зовут Дебора уэтерсон Я новая заведующая учебной частью. Можно мне войти?» Женщина вроде как засомневалась, и Дебби поспешила представиться более развернутой. «Меня нанял мистер Берридж, и я пришла, чтобы встретиться с Жан-Карлой». После этих слов женщина заметно расслабилась и, отступив назад, сначала позволила Дебби пройти в деревянные двери, а потом и за внутренние застекленной «Да, конечно, входите, профессоресса». Женщина закрыла за деби двери и представилась. «Я Белла, и как раз заканчиваю уборку в классах. Могу я вас здесь оставить?» «Да, конечно, занимайтесь своими делами». Уборщица вышла в дверь в левом углу, а деби огляделась по сторонам. Первое впечатление было очень даже хорошим Просторная, приемная, с длинной стойкой по правую руку и невероятно высокий потолок с массивной люстрой. Но главное, что притягивало внимание – старинная фреска на противоположной от входа стене. На фреске была изображена сцена охоты. Всадники у некоторых на руке в перчатке сидели соколы и пешие слуги. Один слуга держал в руке двух подстреленных зайцев, а маленький серый заяц убегал от гонщик-псов. Какое-то время Дебби просто стояла, и любой с фреской думал о том, что ей обязательно должно понравиться работать в таком напитанном истории месте. От этих приятных мыслей ее отвлек звук поворачивающегося в замке ключа. Дебби обернулась и увидела на пороге женщину примерно того же возраста, что и привратник. Женщина замерла и с некоторым подозрением в голосе сказала. «Доброе утро! Вы, собственно, кто?» Вид у женщины был довольно суровый. Седые волосы уложены в тугой узел на затылке. Дебби постаралась пустить в дело весь арсенал своего обаяния. «Доброе утро. Я Дебора Уитерсон, новая заведующая учебной частью. А вы, должно быть, Джан Карло?» «Должно быть?» — ледяным тоном переспросила женщина. Дебби немного растерялась. «Вы ведь Джан Карло?» «Стивен сказал, что вы здесь всем управляете?» Суровое лицо женщины несколько смягчилось. «Да, меня зовут Джан Карло, и да, можно сказать, что я здесь всем управляю». После этого секретарь, словно нехотя прошла от двери через приемную, положила на стойку ежедневную почту и протянула Дебби руку. «Рада познакомиться». «Как вы говорите, вас зовут?» «Мне сказали, что новую сотрудницу зовут Дебора». «Да, так и есть, но друзья зовут меня Дебби или депс Они обменялись рукопожатием, и только в этот момент Дебби поняла, что эта суровая с виду женщина на самом деле хрупкая, и невысокая, чуть выше ее плеча. Но Джан Карл определенно компенсировала свою внешнюю хрупкость внутренней энергии, которая у нее была, как у кобры, готовой к прыжку. «Я буду звать вас Дебора!» «Как пожелаете!» Дебби уловила уничижительную интонацию и почувствовала, что начинает ершиться, она сумела сдержаться и даже широко улыбнулась ну что ж джан карло стивен сказал что вы мне покажете и ведете меня в курс дела стивен понятное дело ничего такого не говорил но Дебби очень хотелось посмотреть какой эффект возымет на секретаря имя их общего босса реакция последовала незамедлительно он сам сможет вам все тут показать а у меня слишком много дел и как бы иллюстрируя свой ответ Джан Карла решительно прошла в конец стойки, где стоял ее стол, села и начала просматривать принесенную почту. Спустя какое-то время, пока Дебби пролистывала на дисплее учебники, напольные часы у стены в дальнем конце офиса пробили девять. Джан Карла с важным видом встала из-за стола, прошла к деревянным дверям и открыла их нараспашку. Закрытыми оставила только внутренние, застекленные. Дебби заметила на них красный, синий, белый трафарет «ФИА». «Джан карла ничего, если я тут осмотрюсь?» Поинтересовалась Дебби. «Осматривайтесь, ради бога, только держитесь подальше от моего стола. Не хочу, чтобы даже случайно возникла путаница в бумагах». «Да, конечно». Дебби сумела во второй раз изобразить доброжелательную улыбку. Пройдя вдоль стены с фреской, она приоткрыла дверь с табличкой «Директор», но тут же услышала, как неодобрительно зацокала языком Джан карла Решив ознакомиться с кабинетом Стивена как-нибудь попозже, Дэви прошла по маршруту уборщицы Белла через дверь слева и оказалась в просторном помещении с ведущими во все стороны дверями. Пройдясь по кругу, она насчитала шесть классов. Все хорошо оборудованы. Небольшую комнату отдыха с кофемашиной и фонтанчиком для питья и дверь с табличкой «Учительская». В «Учительской» была довольно обширная библиотека со справочной литературой и аудиоматериалами. А еще там на столе стоял поднос с электрическим чайником и кружками. Все явно только что начисто вымытая белой Возле учительской Дебби задержалась, чтобы немного поболтать с белой Оказалось, это женщина из Румынии. Как и многие соотечественники, она довольно хорошо говорила на итальянском. И Дебби сразу вспомнила, что румынский – родственный итальянскому язык. Белла явно была не против немного поболтать, и Дебби, воспользовавшись случаем, Поинтересовалась, что послужило причиной увольнения ее пришественницы. Трудно было не заметить, как Белла перед ответом с тревогой глянула в сторону приемной. «У нее были проблемы кое с кем из сотрудников», — понизив голос, ответила Белла. «Не поладила с Джан Карлой». Дебби нисколько не удивилась. Белла кивнула. «Вы спросите сеньора Стефана. Он вам лучше все объяснит». Теперь кивнула Дебби. «Спасибо. Я обязательно его спрошу». Она почувствовала, что было напряглась и решила сменить тему разговора. «А вы давно здесь работаете?» «Четыре года». Белла заметно расслабилась. «Сеньор стефана очень хороший начальник». «А вы, искренне вам говорю, очень хорошо справляетесь со своей работой». Пройдя в конец коридора после учительской, Дебби наткнулась на дверь с табличкой «За учебной частью». Открыв дверь, она вошла. Кабинет заучи был меньше учительской, но в нем было светло и уютно. Из обстановки рабочий стол, три стула и шкаф со справочной литературой. Дебби подошла к окну и чуть не задохнулась от восторга, увидев купол дома. Очень немногие офисы могли похвастать такой близостью с Кафедральным собором Флоренции. Улыбаясь, Дебби думала, какой бы неприятной ни оказалась Джан Карло, работа в таком месте должна приносить огромное удовольствие. Не удержавшись, она достала мобильник Сделала несколько фото и отослала их маме и Элис. Громкие звонки вернули Дебби к реальности. Серый-голубой телефон на столе мигал одной из нескольких выстроенных в ряд кнопок. Она сняла трубку и нажала на светящуюся кнопку. Дружелюбности в голосе Джан карла не прибавилось. «Дебора, тут одна леди пришла получить дифференцированный отчет. Будьте добры, вернитесь и примите ее». «Да, конечно, Джан Карло, уже иду». Стивен рассказывал Дебби об этих тестах. Так было заведено. Все потенциальные студенты должны пройти тест, чтобы подтвердить уровень владения английским языком и чтобы продвинутые не оказались в одном классе с начинающими. За следующие три часа Дебби провела четыре коротких теста, после чего вернула студента в приемную к Жан-Карле, чтобы та закончила все связанные с зачислениями оплатой обучения и формальности. Ближе к полудню появился Стивен, Он сел рядом с Дебби и прошелся с ней по расписанию занятий. Дебби отметила, что со Стивеном Джан Карло держалась даже холоднее, чем с ней. Судя по выражению лица школьного секретаря, Стивен точно не пользовался ее расположением. Хотя, возможно, все дело было в том, что секретарь была уж слишком независимой, то есть не склонной к подчинению женщиной. Дебби попробовала разузнать о своей предшественнице, но Стивен в этом смысле оказался не намного полезнее Беллы. «Работа у нас напряженная, она не справилась с Тресс, вы понимаете. Вот и уволилась ближе к Пасхе. С той поры я и был вынужден совмещать обязанности директора и завуча. Поэтому я так рад, что вы теперь с нами». Дебби не стала больше ничего выпытывать. В конце концов, было очень похоже, что именно колючая и суровая Джан Карла виновата в увольнении предыдущей заведующей учебной частью. Пока же Дебби решила, что будет крайне аккуратна в отношениях с Джан Карлой. Ей нравилась перспектива работы в ФИА, и она хотела работать в этом месте. Остаток дня прошел очень быстро. В половине двенадцатого Джан Карло встала из-за стола, взяла сумку и, не сказав ни слова, вышла из приемной и закрыла за собой дверь. И не появлялась до трех часов дня. Дэбби со Стивеном работали и во время ланча, то есть прервались, но только на сэндвиче в ближайшем уличном кафе. Дебби пила минеральную воду, но не могла не заметить, что Стивен за 20 минут успел выпить три бокала красного вина. Никакого эффекта на директора Феа это не оказало. Но Дебби начала немного беспокоиться о том, как алкоголь действует на его жизненно важные органы. Ближе к вечеру на работу пришел Рори в компании двух девушек – Вирджини и Клэр. Обе были на несколько лет моложе Дебби. И по ним сразу было понятно, что это они владелицы бесчисленных туалетных принадлежностей в ванной комнате на съемной квартире. И одеты они были так, что Дебби нафантазировала себе, что у них одно с Элис ДНК пожирательниц мужчин. Обе девушки были довольно приятными в общении, но Дебби заметила в их к ней отношении некоторую настороженность или даже тайный вызов. Впрочем, это можно было понять, ведь она была их боссом. Дебби очень старалась быть доброжелательной, помогала им решать все возникающие по ходу работы вопросы и в результате к концу дня почувствовала потепление. Правда, не со стороны Джан Карлы, которая оставалась такой же суровой и чопорной, как в момент их знакомства. Пришли еще две учительницы, обе были замужем за флорентийцами. Они работали в школе уже несколько лет и пережили нескольких заучей, так что появление новенькой приняли спокойно, без враждебности. Первые недели в школе были очень напряженными и самыми выматывающими в жизни Дебби. Она взяла за правило приходить на работу до девяти утра. Теперь у нее был собственный ключ. И часто не покидала офис до десяти часов вечера. Она начала преподавать, с большим удовольствием познакомилась со студентами и по крошкам выуживала из Джан Карла тщательно охраняемую той информацию. Узнавая все больше о специфике работы школы, Дебби увидела что и как можно улучшить в учебном процессе. Излишне говорит что перемены не входили в повестку дня Джан карла Первая идея посетила Дебби, когда она в дождливый день поехала на работу на автобусе. Оглядевшись, она заметила, что большинство пассажиров в салоне пожилые. И вспомнила, что в ее прошлой школе были курсы для людей так называемого третьего возраста. Когда в тот день Стивен пришел на работу, Дебби предложила ему попытаться начать продвижение, курсов английского для пожилых. И, несмотря на абсолютное нежелание содействовать со стороны Джан Карле, смогла запустить рекламную кампанию в местной газете «Ла» на Зионе. Результаты оказались впечатляющими. Были сформированы три новых класса из пожилых горожан. Обратной стороной этого успеха было то, что Дебби пришлось перестать преподавать. А все остальные учителя оказались заняты под завязку. Вскоре она поняла, что школа может позволить себе нанять еще одного учителя. Из благословения Стивена поместила объявление на том же сайте, которым воспользовалась сама, когда еще жила в Кембридже. В начале ноября Стивен полетел в Лондон, чтобы провести собеседование желающими преподавать у Флоренции. Наверняка пообедал в индийском ресторане раз-другой. И в результате в школу был официально принят новый преподаватель. В пятницу, пока Стивен был в Великобритании, Дебби пригласила коллектив школы в пиццерию. Все, за исключением двоих, согласились прийти. Белла очень сердечно поблагодарила за приглашение, но отказалась, сославшись на то, что ей вставать в шесть утра. Второй была Джан Карла, но это совсем не удивило Дебби. С одной стороны, она была даже рада, что в их компании не будет этой колючей дамы, но с другой сожалела, что не сможет попытаться наладить с ней более теплые отношения вне от школы. Занятия закончились в десять вечера, так что обед получился поздним. Но Дебби к этому времени уже привыкла к сверхурочным – И, соответственно приспособилась есть после восьми. Было очень похоже, что Вирджини и Клэр принадлежат клану вампиров. Они все больше оживлялись и прямо расцветали на глазах, когда около часа ночи все завершалось. Эти девицы заявили, что собираются на какую-то еще вечеринку. Клэр даже предложила Дебби к ним присоединиться. И хотя это было знаком очередной, пусть маленькой, но победы, Дебби отказалась и пошла домой с Рори. Дебби нравился Рори, Она часто болтала с ним о том о сём, как дома, так и на работе. По Флоренции она всегда чувствовала себя в безопасности. Но идти по тёмным ночным улицам с высоким мускулистым парнем всегда приятнее, чем одной. Завтра на регби? Поинтересовалась Дебби. Да, первый раз выйду на поле в первом составе. Надеюсь, не подвести команду. Уверена, не подведёшь. А как твоё сухожилие? Уже в порядке? Да, спасибо, всё отлично. «Так это из-за игры ты не пошел на вечеринку с клар Спросила Дебби, почувствовала, что Рори колеблется перед тем, как что-то сказать ей. «Есть и другие причины». Смущаясь больше обычного, ответил он. «Например?» Рори немного помолчал, а потом все-таки ответил. «Ну, главное это то, что я гей». «Да ладно, на вечеринке ведь будут не только женщины». У Деби было много приятелей в Гейф, и большинство из них всегда были душой компании. Но с другой стороны, Рори явно был застенчивым парнем. Честно говоря, Деби ты первый, кому я признался. Как? Первый во всей Флоренции? Деби взглянула на Рори и увидела, как он в оранжевом свете фонарей тряхнул головой. Не во Флоренции вообще. Это было неожиданно. Почему так? Люди давно перестали отсиживаться в шкафах. «Таким признанием никого не удивишь? Разве нет?» «Там, откуда я нет. Я из маленькой рыбацкой деревни в Шотландии, к северу от Абердина. Там все друг друга знают, и гомосексуальность не приветствуется. Я даже матери об этом не говорил. Для нее это был бы ударом». «Наверняка нет. Она будет любить тебя таким, какой ты есть, я уверена. Зря ты ей не открылся. А твой отец?» он умер Был рыбаком, его лодка утонула в шторм, когда мне было десять. Мои соболезнования. «Спасибо, Дэбби. С тех пор мы с мамой остались одни, родных у нас нет. Я не один год вроде как все про себя понимал, но принял свою гомосексуальность только когда поступил в университет. И это одна из причин, почему я решил найти работу за границей». Дэбби взяла Рори за руку и слегка ее жала, чтобы как-то приободрить. «Времена меняются, Рори. Думаю, тебе следует открыться матери». «Я уверена, что такой симпатичный большой парень, как ты, легко найдет своего человека. Ты же знаешь, в Италии полно симпатичных мужчин». Тут Дебби вспомнила, что Элис говорила о красивых мужчинах и решила не развивать эту тему. «Просто постарайся сделать правильный выбор». «Постараюсь», — Рори кивнул. «А ты, Дебби, ты постоянно работаешь, а мне кажется, зря ты так. У тебя точно где-то припрятан мужчина? Ты такая привлекательная». То есть, правда, очень красивая. «Спасибо, Рори. Ты повышаешь мою самооценку. Но в данный момент я свободна как птица, и мне это нравится. С мужчинами я на ближайшее обозримое будущее решила не связываться». Дополнительные классы по вторникам и четвергам, в числе прочих, начала посещать очень элегантная дама по имени Флора. И она всегда с радостью оставалась после занятий, чтобы немного поболтать с Дебби. Флоре было около 60, но у нее была гладкая, почти как у ребенка кожа, а прическа и одежда всегда в идеальном порядке. Она определенно была из очень состоятельной семьи. Но, несмотря на ее положение, они с Дебби легко поладили. И после занятий часто ходили выпить кофе. Спустя несколько недель после знакомства Флора пригласила Дебби домой на чай в ближайшую субботу. Жила она не во Флоренции, и поэтому пообещала прислать за Дебби машину. Машина оказалась роскошным серебристым «Мерседесом» с шофером, с затемненными окнами и невероятно комфортными кожными сиденьями. Усевшись в нее, Дебби почувствовала себя самозванкой. Это определенно была машина для богатых и знаменитых, а не для таких простых людей, как она. От предложения сесть на заднее сиденье Дебби отказалась и села на пассажирское рядом с водителем, решив, что это будет пусть символическое, но все же попытка показать, что она человек неприхотливый. Водителя звали Джакомо, он называл себя аутиста, то есть шофер. И у него даже была шоферская кепка с козырьком, но он с улыбкой признался, что никогда ее не надевает. Джакомо, как настоящий профи, вел далеко не маленький «Мерседес» Паулочка в Флоренции от центра к окраине и одновременно непринужденно болтал с Дебби. Когда выехали из города, Дебби заметил указатель на фьезоле городок гдеанис элли так хорошо отметили ее день рождения в прошлом августе флора живет во фьизоле вела граф и графини чуть ниже в физоле ответил джакома в школе все общались друг к другу по имени и деби никак не могла припомнить фамилию флоры так и ломала голову пока они не проехали мимо указателя физоля джакома свернул на извилистую дорожку которая вела к массивным впечатляющим воротам и тут деби вспомнила флора «Дела Торе». Машина притормозила у ворота, когда они с тихим гудением открылись, проехала по агравиевой дорожке к дому, прекрасней которого Дебби в жизни не видела. Дом не был большим, но и маленьким его тоже нельзя было назвать. Это оказалась самая настоящая тосканская вилла с башенкой в центре крыши, стенами цвета темной охры и зелеными, как везде во Флоренции, ставнями. Дом стоял на плоской, окруженной деревьями террасе. Спускающимся вниз по склону к Флоренции саду росли розы, олеандр и множество цветущих кустарников. Когда Дебби вышла из машины, ее глазам открылся такой впечатляющий вид, что она почувствовала себя избранной, той, кому даровали привилегию, пригласив побывать в таком прекрасном месте. А еще она занервничала. Как следует обращаться к графине? Продолжать называть по имени? Пока они шли к крыльцу с широкими мраморными ступенями, У Дебби от волнения вспотели ладони. Флора встречала их у парадных дверей. «Дебби, большое спасибо, что согласились приехать», сказала она, а потом обратилась к очень энергичному черному лабрадору, который, виляя хвостом, кинулся приветствовать Дебби. «Барин, нет, не прыгай на гостью». Флора снова повернулась к Дебби. «А вы не стесняйтесь, станет напрыгивать, просто его оттолкните». Он еще слишком молод и любит знакомиться с новыми людьми. Дебби присела и погладила лабрадора, а тот, радостно поскуливая, завалился на бок, потом перевернулся на спину и позволил почесать себе живот. Он такой милый. Дебби посмотрела на Флору. И у вас просто волшебный дом. Флора спустилась с крыльца и взяла руки Дебби в свои. Этот дом уже много веков принадлежит семейству моего мужа. А мы? Мы, можно сказать, скорее не хозяева, а его нынешние смотрители. Байрон, хватит, баста! Байрон, ко мне!» Они все втроем обернулись, а Байрон перевернулся, вскочил на лапы и послушно взбежал по ступеням к парадной двери, возле которой появился весьма импозантный джентльмен. «Дебора, поднимайтесь и позвольте, я представлю вас моему мужу!» сказала Флора. Следом за графиней Дебби поднялась к парадным дверям. Лаборатор к этому времени уже сел рядом с хозяином и очень старался вести себя смирно, но хвостом все равно вилял. Энцо, это Дебора, она завуч в школе английского языка. Супруг Флоры улыбнулся Дебби, коротко кивнул и протянул руку. Он был чуть старше своей жены, отлично для своего возраста выглядел и был очень аккуратно подстрижен. «Рад приветствовать вас в нашем доме, Дебора!» деби пожала графу руку и постаралась ответить должным образом. «Очень рада с вами познакомиться, сэр!» И засомневалась, может, графу следует обращаться в ваша светлость? «С Байроном вы уже познакомились!» Энси глянул вниз на лабрадора и улыбнулся. «Думаю, по его реакции вы видите, что он тоже рад знакомству. Проходите в дом!» Внутри дом был так же прекрасен, как и снаружи. Дебби от восторга чуть не задохнулась, как выловленная из воды рыба. Пол из белых и серых мраморных плит, на стенах старинные картины, высокие потолки и потрясающей красоты хрустальные люстры. Куда ни посмотри, повсюду дорогая мебель и предметы искусства. И все дышало историей. Такая красота завораживала и одновременно пугала. Дебби все больше становилась не по себе. Что сказал бы ее отец о таком доме и о людях, которые живут в такой богатой обстановке? Через огромную гостиную они прошли в сравнительно небольшой салон для отдыха с французскими окнами от потолка до пола, из которых открывался великолепный вид на Флоренцию. Флора с Дебби устроилась на диване с гобеленовой обивкой, а граф после короткого обмена любезностями извинился и покинул их. Пес на секунду заметался, потом решил остаться с дамами и бухнулся на пол у них в ногах, а спустя пару минут растянулся и, вздохнув, закрыл глаза. Дебби и Флора немного поболтали, в основном о доме, который был построен еще в XVI веке. Оказалось, башенка на крыше в прошлом была голубятней, где всегда можно было набрать яиц для кухни. Теперь же она превратилась в помещение с прекрасным видом которые граф использовал как свой личный кабинет. Пока разговаривали, Дебби расслабилась, и все потому, что Флора была очень милой женщиной. И понравилось ей задолго до того, как она узнала о ее аристократическом происхождении и впечатляющем состоянии. Постучали в дверь, и служанка вкатила в салон столик на колесиках. Дебби изумилась, увидев, что он сервирован точь-в-точь -точь, как для традиционного английского чаепития – хотя сама на таком никогда не бывала. На столике были расставлены фарфоровый чайник, чашки с блюдцами, кувшинчик с молоком, тарелки с тонко нарезанным огурцом и сэндвичами с копченым лососем. И, конечно, там был набор печенья и идеальный бисквит, который вполне могли бы подать королеве в Букингемском дворце. Она даже мысленно сравнила поданный бисквит с тем, которому ее угощал Рори по выходным, когда не играл в регби. Лора налила Дэби чай и предложила угощаться, чем пожелает. Дэби с радостью согласилась и обнаружила, что все очень вкусно, и бисквит ничуть не хуже изделий Рори. Внутреннее напряжение постепенно спало. Дэби смогла забыть об окружавшей роскоши и сосредоточилась на разговоре не с графиней, а с конкретным человеком. Правда, к этому времени она решила, что не станет обсуждать этот эпизод со своим отцом. Некоторые моменты лучше оставлять при себе. «Вы замужем, Дебора?» – спросила Флора. Дебби покачала головой, видимо, слишком энергично, потому что Флора, встретившись с ней взглядом, удивленно приподняла одну бровь. После того, как Дебора отослала Пьер Луиджа, то короткое сообщение с площади Сеньория, они больше не связывались, и это ее вполне устраивало. В общем, она решила о нем не упоминать, а вот о своем расставании с Полом вкратце рассказала. Флора была полна сочувствия. «Это должно быть очень тяжело. И вы здесь живете совсем одна?» «Ну, вообще-то я снимаю квартиру с еще тремя преподавателями. А сейчас подыскиваю жилье для нового учителя, который прилетит на следующей неделе. Но во Флоренции это не так-то просто». Флора на секунду задумалась, а потом спросила. «Вам нравится снимать жилье с другими людьми?» «Честно говоря, не особенно». Дебби слабо улыбнулась. В Кембридже у меня была своя квартира, и, признаться, я по ней скучаю. Рори славный парень, но Вирджини и Склэр буквально оккупировали ванную комнату. Ещё они приходят и уходят в любое время суток. Думаю, это потому, что им мне нужно вставать рано утром. А мне вот надо. Но это ничего, я справлюсь. «Не думаю, что мне бы такое понравилось», — заметила Флора. Какое-то время она молча двигала бисквит по блюдцу. А потом, наконец, сказала... «Возможно, у меня есть решение этого вопроса, способное вас заинтересовать. У нас имеется квартира в центре Флоренции. Мы ее не используем, так что вы можете поселить нового учителя в свою комнату, а сама переселиться в нашу пустующую квартиру. Как вы на это смотрите?» Дебби сначала чуть не задохнулась от нахлынувших надежд, но быстро вернулась в реальный мир. «Квартира в центре Флоренции?» Это не для нее. Она игрок из другой финансовой лиги. Дебю же приготовилась как можно вежливее отказать. Но тут Флора продолжила. В этой квартире до недавнего времени жила моя дочь. Сейчас она съехала со своим женихом. Следующей весной они планируют пожениться, но молодые не любят ждать. И теперь квартира пустует. Я вот считаю, что дома и квартиры не должны пустовать, а вы... «И позвольте спросить, сколько вы платите за вашу комнату?» Выслушав ответ, Флора покивала. «Дебора, вы простите, если я вас на некоторое время оставлю, чтобы переговорить с Энсо. Уверяю, это не займет много времени». И действительно, Флора ушла всего на пять минут. Зато лабрадор деби не оставил. Он слишком хорошо устроился, положив голову ей на туфли. Ожидая Флора, деби почесывала его за ухом. Пес испускал в вздохе удовлетворение. Вернувшись, Флора буквально сразила Дебби новостью. Они с мужем будут рады сдать ей квартиру за ту же сумму, которую она в данный момент платит за свою комнату. «Квартира небольшая, маленькая кухня, гостиная. Всего одна спальня и ванная комната, но, думаю, она вам подойдет». Дебби была просто ошарашена и довольно беспомощно пыталась протестовать, Она не может принять столь щедрое предложение?» Флора легонько похлопала ее по руке, как будто пыталась успокоить. «Дебора, уверяю вас, приняв мое предложение, вы сделаете нам одолжение. Продавать эту квартиру Энц решительно не желает. одержать держать ее пустующей, как и любую другую во Флоренции, на мой взгляд, просто непозволительно. Она полностью обставлена». «Моя дочь Клаудия ничего не стала вывозить, потому что хочет, чтобы в новой квартире все было новое. Они женихом сейчас на отдыхе, и я уверена, что Клаудия и там купит немало новых вещей». Флора улыбнулась и, понизив голос, продолжила. «Честно говоря, я и сама хотела бы кое-что здесь обновить, но Энси слышать об этом не хочет. Его не интересует мебель, моложе двухсот лет». Дебби все никак не могла поверить своим ушам и пыталась протестовать, но Флора не приняла ни одного из ее возражений. Под конец прекрасно проведенного дня она вызвала Джакома и распорядилась, чтобы он по пути домой завез Дебби в пустующую квартиру Клаудии, осмотреться и решить, нравится ли ей это место или нет. И Дебби оно очень понравилось. Прекрасное расположение в пешеходной зоне в двух шагах от дома и всего в трех-четырех минутах ходьбы от школы. Квартира на последнем этаже, палаццо эпохи Ренессанса, который был почти точной копией особняка Феа с массивными воротами и тенистым двором с вековым фиговым деревом в углу. Лифта в доме не было, но Дебби это не беспокоило. Джакомо поднялся вместе с Дебби в квартиру, и там она снова, как на вилле де торе, почувствовала, что каждый камень в этом доме напитан, вековой истории. Квартира была просто великолепной. Современная просторная кухня со столешницами из гранита, роскошная ванная комната, чудесная большая спальня с чудесной большой кроватью. И на взгляд деби просто огромная гостиная с французскими окнами, откуда можно было любоваться панорамой Флоренции до самого Фьезоли. А еще там были двери из декоративного стекла, которые выходили на широкую террасу и по этой террасе можно было пройтись к соседней квартире на последнем этаже особняка. Джакомо обмолвился, что в ней живет сын графини, когда приезжает во Флоренцию. Да, жить в таком месте было бы чистым наслаждением. Флора назвала квартиру маленькой, но на самом деле она оказалась не меньше дома, в котором Дебби родилась и выросла. У них с Флорой определенно были разные стандарты. Дебби попросила Джакомо передать Флоре и ее супругу что она с радостью поселится в этой квартире. А когда он уехал, прогулялась до Фея и вошла внутрь. В субботу вечером в школе было пусто. Не опасаясь наткнуться на вечно недовольную Джан Карло, Дебби прошла в свой кабинет, включила компьютер и нашла файл Флоре Делаторе. Выбрала адрес электронной почты и послала письмо, подтвердив согласие снять квартиру. И повторила все слова благодарности, которые уже передала через Джакомо. Предложение снять эту квартиру было самой чудесной новостью за последнее время. И она с радостью его приняла. Напивая какой-то нехитрый мотивчик, она выключила компьютер и вышла из кабинета. Жизнь определенно налаживалась. Дебби уже шла через приемную к парадным дверям, и тут ее заставил остановиться какой-то странный звук. Звук шел из директорского офиса. Дебби напряглась. На секунду ей показалось, что в школу могли прокрасться воры. Но когда звук повторился, стало понятно, что он больше похож на чьи-то стоны. деви подошла к кабинету директора и с опаской открыла дверь. Там, скрючившись и с выпученными глазами, лежал на полу Стивен. Он сжимал правой рукой левую и хватал ртом воздух. Дэбби не раз проходила курсы оказания первой помощи и сразу узнала симптомы. У ее босса был сердечный приступ. Подбежав к столу, она набрала по телефону 112. Объяснила оператору, что происходит, продиктовала адрес, бросила трубку, села на пол рядом со Стивеном и приподняла его голову. Тут Тон -то закашлялся и к ужасу Дебби перестал дышать. Вспомнив все, чему учили на курсах первой помощи, она приложила пальцы к артерии на горле Стивена. Пульса не было. Сорвав с себя куртку и отбросив ее в сторону, деби начала делать Стивену искусственное дыхание. Отсчитывала секунды, ритмично давила ему на грудь. Все как учили. И это было очень непросто. Спустя 5-6 минут она с облегчением услышала шаги на лестнице, и кто-то постучал в дверь. Дебби оставила Стивена и, метнувшись к двери, впустила пара медиков. Потом отошла в приемную, чтобы хоть немного отдышаться. От напряжения она вся была мокрая, как мышь. Спустя какое-то время Дебби смогла восстановить дыхание и постепенно осознала... Как же это здорово, что она по чистой случайности решила зайти в школу в субботу вечером. Если бы ее здесь не оказалось, Стивен бы точно мог отправиться на тот свет. Спустя еще пять минут из директорского кабинета вышел парамедик. У него были хорошие новости. Они смогли завести сердце Стивена, и теперь повезут его в госпиталь. Парамедик ушел за носилками, а Дебби стала думать, кому должна теперь позвонить. Джан Карло, первая очевидная кандидатура. Но где взять ее номер?» И тут Дебби осенила. Она вернулась в директорский кабинет. Стивен лежал на полу с голой грузью и капельницей в вене на руке. Глаза у него были закрыты, он был без сознания. Но даже от двери Дебби видела, как у него поднимается и опускается грудь. Стивен дышал сам. Женщина-парамедик, которая сидела с ним рядом, вопросительно посмотрела на Дебби. «Мне нужен его телефон», — объяснила Дебби. «Надо сообщить близким». По счастью, искать мобильник Стивена не пришлось, он лежал на столе. Дебби схватила телефон, напряглась из-за того, что Стивен мог установить пароль и выдохнула, когда увидела подсвеченный монитор телефона. Никакого пароля. Прокрутила контакты. В процессе поняла, что даже после месяца работы в школе не знает фамилии Джан Карлы. Повезло, номер Джан Карлы был записан на ее имя. Дебби вызвала номер и сразу услышала гудки мелодию. Пока ждала ответа, посмотрела на женщину-парамедика. «Куда его отвезете?» «В Кареге». «Я могу с вами поехать?» «Да, если хотите, можете поехать в салоне вместе с пациентом и моим коллегой». И тут ответила Джан Карла. Дебби даже отпрянула от телефона, когда услышала, как секретарь школы, срываясь на крик, отвечает на звонок. «Я тебе говорила! Никогда слышишь!» «Никогда не звони по этому номеру! Какого черта? Что ты себе позволяешь?» «Джан Карло, послушайте, это я, Дебби. У Стивена был сердечный приступ». На том конце трубки повисла тишина, и Дебби даже подумала, что Джан Карло сбросил звонок. Но потом снова услышала ее голос. Очень тихий голос. «О боже! У него инфаркт? Он жив?» Дебби рассказала Джан Карле о том, что случилось, и о том, что поедет в госпиталь на машине скорой помощи вместе со Стивеном. Когда Джан карло заговорила снова, ее интонация была далека от обычной ледяной, которой уже успела привыкнуть Дебби. «Спасибо, Дебора. Встретимся в Карраге. Еще раз спасибо».